Тринадцать. Уллиншпигель и ризенкрафт взяли себе секундантов, которые решили, что противники будут драться пешими, и по требованию победителя, вплоть до смертельного исхода, так потребовал Розенкрафт. Местом боя была выбрана маленькая поляна. С утра Розенкрафт надел свое стрелковое снаряжение, на нем был шлем с нагрудником без забрала и кольчуга без рукавов, Рубаху, разорванную в клочья, он запихал в шлем, чтобы в случае нужды употребить лоскути для перевязки. Он взял свой самострел из доброго орденского дерева, колчан с тридцатью стрелами и длинный кинжал, но не взял двуручного меча, какими обычно вооружены стрелки. Он прибыл на место поединка на своей кобыле и сидел на боевом седле, прикрытом броней, так же, как лоб лошади. украшенные перьями. Вооружение у Улиншпигеля было барское. Он восседал на осле, седлом ему служила юбка гулящей девицы. На морду осла была надета ивовая плетенка, над которой развивались стружки. Грудь осла вместо панциря покрывал кусок сала. Так как, — объяснял Улиншпигель, — железо дорого. К стали не приступиться, а медь. Последнее время в таком количестве уходит на пушки, что и для кролика не из чего выковать оружие. Вместо шлема он прикрылся салатным листом и еще не объеденным улитками. В середину он воткнул лебединое перо для последней песни «Если плохо придется». Легкой тонкой шпагой служила ему длинная толстая сосновая жерть, к концу которой была привязана метелочка из веточек того же дерева. Слева у седла висел нож, тоже деревянный, справа – палец, стебель – бузины, своткнутый на него брюквой. Панцирем его были лохмотья. Когда он в своем наряде появился на месте боя, свидетели Ризенкрафта разразились хохотом, но сам он в вгрюмо хранил свое кислое выражение. Секунданты Уллиншпигеля потребовали, чтобы немец снял свою стальную кольчугу, так как на Уллиншпигеле нет ничего, кроме тряпок. ризенкрафт согласился. Тогда его секунданты спросили, почему Уллиншпигель вооружен метлой. — Палку вы мне сами разрешили. Можно же ее украсить зеленью. — Делай, как знаешь, — сказали четыре секунданта. Резенкрафт... не произнес ни слова и лишь сбивал короткими ударами шпаги, тощие стевельки, вереска. секунданты потребовали, чтобы он заменил свой меч метлой, как улиншпигеля Он ответил, если этот голодранец по своей воле выбрал столь необычное оружие, то он, очевидно, надеется им защитить свою жизнь. улиншпигель с своей стороны повторил, что ему довольны его метлы, и секунданты объявили, что все в порядке. Противники стали друг против друга. ризенкрафт закованный в сталь на своем коне, Улиншпигель на осле, прикрытым куском сала. Выехав на середину поляны, Улиншпигель взял метлу наперевес, как копье, и сказал «Гнуснее чумы, проказы и смерти. По мне, это смердящая погонь, которая в лагере храбрых и добрых товарищей не знает иной заботы, как совать повсюду свою кислую рожу». из злопыхательную морду, где появится такой поганец, немеет смех и смолкает песня. Всегда такой гнуснец с кем-нибудь дерется или ругается, и таким образом рядом с честным боем за родину затевают поединки, в которых разруха армии и радость врагу. В разное время ризенкрафт здесь стоящий передо мной, Убил двадцать одного человека за слова, никогда ни в одном сражении или стычке не дав доказательств своей храбрости, не получив ни единой награды, поэтому мне очень приятно почесать сегодня эту шелудивую собаку против ее облезшей шерсти. Резенкрафт ответил, этот пьяница вообразил, что поединок — это забава. С радостью раскалю ему череп, чтобы всякий увидел, что там нет ничего, кроме соломы. По приказанию секундантов оба спешились, причем с головы Уллиншпигеля упал салатный лист, немедленно пожранный его ослом. Только один секундант помешал ослу, дав пинка ногой и выгнав за изгородь поляны. Таким же образом отвели коня, и они поплелись вдвоем, пощипывая траву. затем с метлой это были секунданты Уллиншпигеля, и секунданты с мечом, секунданты Резенкрафта, подали свистом знак бою И Резенкрафт и Уллиншпигеля яростно бросились друг на друга. Резенкрафт рубил шпагой, а Уллиншпигель отбивал с метлой. Резенкрафт клялся всеми дьяволами. Уллиншпигель уворачивался, бегал по поляне вдоль и поперек, туда и сюда, показывая Резенкрафту язык. корчил ему рожи, а тот задыхался и, как сумасшедший, махал по воздуху своей шпагой. Вдруг, когда он подбежал совсем близко к Кулиншпигелю, тот мигом обернулся и изо всех сил ткнул его своей метлой в нос. Розенкрафт упал на землю, растопырив руки и ноги, точно издыхающая лягушка. Кулиншпигель бросился к нему и возил без всякого милосердия метлой по лицу, взад и вперед повторяя «Проси пощады, не то всю метлу слопаешь!» Он тер и тер его без устали к великому смеху присутствующих и все приговаривал. кася не то слопаешь всю метлу!» Но Ризенкрафт не мог ничего ответить, так как от черной ярости умер. «Господь да упокоит твою душу, бедный злюка!» — сказал Уллиншпигель. И ушел огорченный.